Илья Олейников, Жизнь как пестня, или все через Жо. Читает Денис Клявер. Вступление. Просто вступление. Дорогой слушатель, только что ты раскрыл мою книгу. За что тебе спасибо. Спасибо тебе за то, что ты ее раскрыл, и за то, что ты ее купил. Потому что если бы ты не купил, ты бы ее не раскрыл, а раз не раскрыл, и не прочел бы. Тем не менее, ты все-таки купил ее и раскрыл, за что тебе большое спасибо. А ведь не купи ты ее. Она бы так и осталась не раскрытой и не прочитанной. Мне было бы неприятно осознавать, что этот экземпляр остался непрочитанным, а значит, не купленным и не раскрытым. Но ты все-таки купил ее и раскрыл. И я знаю это достоверно, потому что не купи ты ее и не раскрой, ты бы не прочел эти строки. но не будем останавливаться на достигнутом. Попробуй перевернуть следующую страницу и подсмотреть, что там у этой книги под подолом. Я вовсе не претендую на достоверность изложенных фактов. Слишком много воды утекло с тех пор. Может быть, это было не так. Может, совсем не так. Может, не совсем так. Но мне почему-то кажется, что именно так все и было. Еще одно вступление с легким привкусом сивушных масел. Я вдруг начал себя очень неуютно чувствовать. Дурь всякая, в голову лезет страхи и дискомфорт. Так продолжался целый год. «Что это?» — думал я. «Алкогольная зависимость!» — лукаво улыбаясь, сказала наша знакомая галочка, по которой в 12 лет шарахнула молния. С того момента она стала видеть все и всех, как рентген. «Совершенно верно!» «Исключительно алкогольная и исключительно зависимость», подтвердила диагноз с истинной убежденностью ученого-другая наша знакомая Лариса. Несмотря на то, что молния в Ларису не попадала, она все-таки умудрилась стать дипломированным врачом. «Да вы никак озверели, бабы!» – возмутился. «Какая нафиг зависимость? Вы что, забыли, как я пил? Рюмку днем, две-три вечером, ну, 300 грамм в гостях и 200 граммов по воскресеньям. Что, много по-вашему?» — Немного вежливо соглашались дамы. — Если бы ты не делал это каждый день в течение 30 лет. Так что пора завязывать, запойный ты наш. Я завязал. Полгода я, завидя сверкающие водочные витрины, на корню гасил любые проявления, так отрицательно повлиявшие на меня алкогольной зависимости. Однако дурь не проходила, и дикие идеи продолжали посещать меня с завидным постоянством. И тогда я сел за письменный стол. Сел с единственной целью — отвлечься. Положил рядом огромную пачку сверкающей бумаги, направил на себя прохладную вентиляторную струю, глубоко затянулся с сигаретой, затем энергично приподнял ручку и в этом, энергично приподнятом состоянии находился минут сорок, ожидая, пока первая спасительная фраза придет в мою порядком взбаламученную голову. Время от времени я поглядывал на белоснежные, как новобрачная простыня, листы, мысленно представляя, как они постепенно заполняются буковками. Введение приятно успокаивало, однако фраза не шла. Я встал, прошелся по комнате, еще покурил. Все тщетно. Фраза не приходила. За окном пьяный мужик косил траву. под Толстого косит», — уныло подумал я, и снова энергично взялся за второчку. «Бесполезно!» «Почему-то вспомнился Байрон, так мало проживший и так много написавший. Затем перед глазами немым укором величаво проплыл многотомный словарь Брокгауза и Фрона, но добил меня неожиданно появившийся силуэт публичной библиотеки, в которой, несмотря на ее гигантский размах, так и не нашлось места для моей книжонки. И вовсе не по причине того, что дирекция обошла ее своим вниманием, а лишь потому, что она так и не была написана». И вдруг... Что-то произошло, как будто щелкнул невидимый тумблер, и я, как на телеэкране, увидел себя, себя маленького.